Крошечные зрачки явно не принадлежали тому, кто занимался честными делами. Выражаясь деликатно, этот взгляд можно было бы назвать взглядом профессионального убийцы. Чуть менее деликатно – взглядом серийного убийцы. «Лёгок на помине. Я удивлён встретить вас здесь, господин ночной стражник. Рад тебя видеть». Человек, которому были адресованы эти слова, молча приближался бесшумными шагами –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 Новоприбывший же был одет в комплект зачарованных легких доспехов из кожи. Справа на груди была изображена сова, а слева – эмблема Святого Королевства. Олорант не слышал отчета о посмене, и что это за обращение к старшему позванию? Сколько можно напоминать тебе о субординации? «Простите, простите, господин старший сержант!» Олорант небрежно солитовал: Его подчиненные тоже отдали честь. Их приветствие было четким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 и мы проходим через такие тренировки. «Да, да, как и ваша дочь, которой вы так гордитесь, верно?» Лицо Павла дёрнулось, и Олран тут же пожалел о своих словах. Выражение лица этого человека оставалось бесстрастным даже во время грандиозных попоек. Лишь упоминание его жены и дочери могло вызвать в нём эмоции, и здесь таилась смертельная западня. «О, да, она чудесная девочка!» «О, нет, начинается!»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 «А моя доченька такая милая, вся в меня». «Нет, то есть очень жаль, что она пошла в меня, а не в мою жену. Но что по-настоящему жаль, так это, что она совершенно не наделена талантом к бою на мечам». Но при этом она мастерски стреляет из лука, если бы только она развивала этот свой талант. Но вот втемяшилось же ей стать паладином и точка. Слова влетели Оларонду в одно ухо и вылетели из другого». А он просто вставлял в нужные места утвердительные звуки. Но, кажется, его все-таки раскусили: Эй, ты вообще слушаешь? Ожидаемый вопрос: Нет, не слушаю, я перестал слушать после третьего, кажется, раза. Кому угодно другому, Олранд прослушав один и тот же монолог уже раз 5 или 6, ответил бы Нет, нахрен! Но отвечать так Павлу было бы ужасной ошибкой, потому что Олранд знал, каков будет ответ.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 Этот ад продолжится. А еще...